Глава тридцатая, Степан. Разговор героев в главе идет на иврите. В программе мероприятия остался праздничный фейерверк, но, думаю, в такой суматохе сестра не будет на меня в обиде, если я не подержу свечку, провожая новобрачных в их первую брачную ночь. Сара как могла упиралась, когда я тащил ее в наш номер, но под конец сдалась. Выяснять с ней отношения вблизи банкетного зала, в то время как свидетелем может стать любой еврейский родственник, коих на свадьбе немало, проявить неуважение к моей семье и к молодоженам в том числе, а Сара своим ревнивым выпадом уже и так позаботилась об этом. Как оказалось у меня не железное терпение, и нервы у меня тоже на износе. Но я бы мог сглотнуть даже эту пощечину, которую я считаю получил заслуженно. Не будь она прилюдной. Расставляю широко ноги, сложив руки на груди. Комнату освещают два приглушенных прикроватных ночника. Сара стоит напротив, спинкой к окну. Она тяжело дышит и близка к истерике. Ее истерики всегда мощные, как ядерный взрыв. Они агрессивные, громкие, с разносом и битьем посуды. Они не такие, когда хочется прижать к себе и успокоить поцелуем. Ее истерики мы гасили сексом, жестким, грубым, выбивающим из нее все дерьмо, а из меня извинения, которые полностью устраивали мою девушку. Даже тогда, когда ко мне не за что было придраться. Ладно, хорошо, я не права. Извини меня, выставляет ладони вперед. Сара готова нападать. Вскинутый подбородок и рванные суетливые движения сообщают об этом. «Но в этом виноват только ты», — тычет в мою сторону пальцем. «Я не сомневаюсь. Я всегда и во всем виноват, но я молчу, давая ей высказаться. Даже сейчас, когда внутри у меня сплав из многочисленных эмоций, я стараюсь быть гребаным джентльменом, предоставляя ей слово первой. Киваю, позволяя продолжить. То есть ты признаешь свою вину и вот так вот спокойно говоришь об этом?» переходит на высокие частоты. Провожу пальцем по брови, выпуская из себя забродивший от переизбытка разносортных гормонов в крови воздух. Я молчу. Решаю уточнить. Не смей вести себя со мной так! Не смей издеваться! Я не издеваюсь. Давай говорить. Нет! — перебивает меня. Ты как раз этим и занимаешься с того момента, как мы приехали сюда! — упрекающе кричит. «Потише, мы здесь не одни». «Мне плевать! Не смей меня затыкать! И стыдить меня тоже не смей! Ты и так прекрасно этим занимался всю свадьбу! Ты унижаешь меня!» Ее голос срывается и становится похожим на сипение. «Ты думаешь, никто не замечает ваши взаимные гляделки?» С учетом того, что я действительно смотрел все торжество на Филатову и, в принципе, не скрывал этого, то да, уверен, это заметили многие. Но, как ни странно, после своего вранья и изворотливости моих родственников, мне не стыдно смотреть Саре в глаза. Смотреть в глаза мне стыдно будет завтра моим родителям, и этот факт меня волнует гораздо сильнее. Вероятно, с этого момента должно начаться мое выступление, но едва я открываю рот, Сара продолжает. «Скажи, как я, по-твоему, должна себя чувствовать?» Скрещивает руки на груди. Этот вопрос меня приземляет. Очень качественно стопорит. Ведь, по правде говоря, я не считался с чувствами Сары, когда купался в своих. Тонул в юльке, растворялся. А сейчас вопрос моей девушки падает на меня, как тонна кирпичей. Должно быть хреново. И я тоже. Я чувствую себя примерно так же, а может и хуже. Сара смотрит на меня несколько секунд. Смотрит так выразительно и глубоко, что на мгновение я вижу в ней ту робкую, сомневающуюся девушку, которая пришла на консультацию, неуверенную в себе, но старательно прячущую внутренний огонь. Сара опускает лицо и отворачивается к окну. «Рада, что ты это понимаешь!» — тихо шепчет, вздыхая. На комнату опускается вязкая тишина. Она липкая и сдавливающая, и не дает дышать. Воздух в этой тишине густой, тяжелый, удушливый. Растегиваю две верхние пуговицы-рубашки. Сбрасываю пиджак на кровать. Опускаю ладонь в кармане брюк, блуждая взглядом по напряженной спине Сары. Все происходящее напоминает семейную драму. В двадцать три я к этому не готов. Не готов чувствовать себя под лицом мужем, изменившим жене, который каким-то образом Должен сказать об измене и о том, что надо расстаться. Абсурд ситуации в том, что мы клялись друг другу в вечной любви. Физически я не изменял, и уходить мне некому. То, что сегодня произошло с Филатовой, не та причина, из-за которой мы с Сарой имеем то, что имеем. Это началось раньше, тогда, когда ревность стала душить нас обоих. А теперь правильно быть честным с собой и с девушкой, которая мне дорога. Сара, мне очень жаль. Ее плечи вздрагивают и, громко усмехнувшись, Сара оборачивается. Кажется, именно так начинаются разговоры о расставании. Ты собираешься меня бросить? Здесь, на своей родине, практически в доме своих родителей, куда ты меня привез. Ты собираешься сказать мне, что все закончено? «Это жестоко!» — обнимает плечи руками, посыпая мне голову пеплом. «Будет справедливо, если бросишь меня ты!» «Серьезно?» — удивленно приподнимает бровь. «А если я не хочу тебя бросать?» — вскидывает подбородок. «А если меня все устраивает?» Сара опускает руки вдоль корпуса и начинает плавно двигаться ко мне. «Скоро закончится наш отпуск!» — останавливается в одном шаге от меня. Мы вернемся в Израиль. Ее голос становится тихим, монотонным, гипнотизирующим. У тебя начнется твоя стажировка. Смотрю на Сару сверху вниз. Ее руки взмывают и с особой осторожностью укладываются мне на грудь. Ты же столько учился. Фанатично горел медициной. Ее ладони скользят по ткани рубашки. «Для тебя в Израиле открыты все двери. Тебя ждет перспективное будущее. Ты же этого хотел!» Смотрит в лицо, выискивая в нем подтверждение сказанных слов. «А что ждет тебя здесь? В болоте с комарами и нищетой? Должность хирурга в районной поликлинике?» Ее пальчики начинают медленно, но уверенно расстегивать пуговицы на моей рубашке. «Сара!» предупреждающе накрываю ее пальцы ладонью. Сжимаю, обездвиживая. «Я всегда буду рядом. У тебя будет своя клиника. Я попрошу отца инвестировать в медцентр. Он нам поможет, Стеф!» Глаза Сары лихорадочно блестят. «Сара!» — качаю головой. Наш разговор уходит не в то русло, увязая глубже в недопонимании и лжи. Сара резко выдергивает из захвата свои руки и точной иголкой колет пальцем ровно туда, где горит татуировка. — Это русская буква Ю. Я узнала. — толкает в грудь. — А твоя кузина не Джулия? — Пихает еще раз. — А ты? — кривица. — Ты трус, разбоялся в этом признаться, когда я у тебя спрашивала. Трус и предатель! Сара плачет. Моя голова идет кругом. Мне нечем дышать. Запускаю волосы пальцы, стягиваю на макушке до боли. У меня кипит мозг. Но я понимаю, что разговора у нас не получится. Может, через час или два, или завтра. Но не сейчас, когда эмоции рубят по нервам. Она не хочет меня слышать. А я больше не могу ее слушать. Вероятно, так и есть. Я предатель и трус когда разворачиваюсь и собираюсь оставить ее в растрепанных чувствах одну. Но мне нужно проветрить голову, услышать себя и без истерик подумать, как найти для нас чертов безболезненный выход из этих нездоровых отношений. — Если ты сейчас уйдешь, можешь не приходить. Никогда. Слышишь? Никогда! — кричит в спину Сара. Я замираю в дверях на секунду, а потом срываюсь вниз по лестнице. Как только выхожу из корпуса, небо озаряет разноцветными огнями. Поднимаю голову и смотрю на яркие всполохи, ощущая, как очередной залп отдается в виске острой, пульсирующей болью.